После бассейна и душа Артак пригласил меня в свою комнату, где я действительно смог по достоинству оценить условия жизни начальника охраны. Здесь было все, что мог пожелать, вынужденный жить в изоляции от внешнего мира человек. Даже спутниковое телевидение и холодильник, доверху забиты красочными упаковками с импортным продовольствием и банки с пивом. Гостеприимный хозяин накрыл на стол и разлил ледяное пиво по стеклянным кружкам с изображением белого медведя, символом известного сорта благородного янтарного напитка. «Я хочу выпить за то, чтобы в нашем мире всегда торжествовала справедливость». Саркисов произнес какие-то странные для данной ситуации слова и залпом влил в себя содержимое зажатой в руке кружки. Затем рукавом форменной черной куртке не спеша, вытер губы и добавил. И если человек осознал, пусть даже слишком поздно, что совершил ошибку, чтобы он обязательно ее исправил, даже ценой собственной жизни. На следующий день я переехал в соседнюю с Саркисовым комнату. Получил последние инструкции о моих новых правах и обязанностях от Персикова. и принялся за освоение веренной мне структуры охраны базы. Артак вводил меня в курс дела, показывал схемы помещений, знакомил с распорядком несения караула бойцами, с расположением всех комнат, узлов связи и слежения, вентиляционных шахт, электросетей, даже канализации. Я на память должен был знать всех живущих и приезжающих на смену бойцов и командиров, номера, приписанных к базе и посещающих ее автомобилей, систему пропуска с кодовым пластиковым карточком и до мельчайших подробностей пять километров, привыкающей к базе со всех сторон территории. Так как вес вышеупомянутое очень напоминало мои обязанности начальника охраны «Золотого ручья», Я запоминал нужную информацию гораздо быстрее, чем ранее предполагал Персиков. Когда я спустя два месяца спросил у Артака, на каком месте в мафиозном табеле о рангах находится Персиков, и кто еще входит в клан, то он всегда веселый и общительный, резко Я бы не посоветовал тебе орались в такие дела. Ты кто такой? Обычный сторожевой пес». Вот и охраняй вверенное имущество, как это тебя требуют. Одно знаю, здесь, на базе и там, на свободе, он твой царь и бог. Любое его приказание — закон, за несоблюдение которого незамедлительно следует смерть. А он страшный человек, хара страшный. И лучше тебе поменьше с ним встречаться. Работай, зарабатывай деньги и не суйся. Куда не положено. Тогда все будет нормально. Я здесь три года и хорошо понял три вещи. Не знать, не замечать и не слышать ничего, что тебя не касается. Тогда есть шанс дожить до старости, а иначе... Когда я окончательно принял место Саркисова и напоследок намекнул ему о готовящейся в отношении кое-кого ликвидации... Для что Артак обнял меня и назвал братом. На базе неожиданно появился Соловей. И тоже, как и Рыжий Альберт, попал в охрану, но не рядовым сотрудником, а командиром отделения, отвечающего за внешнее сообщение, то есть несущего караулу главного въезда на базу. Он оказался менее удивлен моим присутствием здесь и нахождением на месте своего начальника. но какая-то жаба его все же грызла, так как на одной из тренировок по карате он подошел ко мне и предложил спарринг под пристальным взглядом тачащего на меня зуб. Альберта, у которого, как мне потом сказали бойцы, после моего удара в пах стали наблюдаться явные признаки импотенции. Когда вокруг стоят не менее десяти боевиков, а Соловей громким голосом предлагает испытать командира на прочность, отказываться просто нельзя. Иначе с таким трудом наработанный авторитет моментально превратится в размазанный по полу плевок. Мне уже неважно что Соловей специально выбрал подходящий момент, когда я устал после часовой тренировки, а он едва разогрелся. И сейчас его мускульная энергия, подогреваемая личными амбициями, Ждет стремительной разрядки. По его холодным волчьим глазам я понял, что мне предстоит нелегкая прогулка, а жестокий бой до тех пор, пока один из соперников уже не сможет его продолжить, пока не будет окончательно повержен. И я принял вызов. Мы забинтовали кисти, туго перетянув их эластичными бинтами, и по сигналу одного из боевиков начался поединок. Соловей, словно стальной таран, бросился на меня, сразу же пробил блок и сильным локтевым ударом сбил мне дыхание. Я едва не потерял сознание, успел отступить на три шага назад и, упреждающий, выкинуть левую ногу, остановив очередной наскок соперника. Но затем снова пропустил на этот раз прямой в голову. Шейные позвонки неприятно заскрипели, и я ощутил, как от ушей до пяток... Меня прошила острая режущая боль. Я даже вскрикнул, но снова не упал. Толпа зрителей одобрительно загудела, и мне показалось, что чей-то, очень похожий на голос Альберта, посоветовал Соловью раскрыть мне череп. но ну это уж слишком!» Я вдруг окончательно осознал, какие последствия ожидают меня в случае поражения. И не столько в плане реальной возможности получить физическую увечье, сколько в моральном. Начальник охраны станет для подчиненных ему шакалам посмешищем, пустым местом, только умеющим что открывать свою пасть и изрыгать оттуда глупые приказы, неподкрепленные реальной силой. А у этого контингента физическое превосходство всегда имеет серьезный вес». И тогда я завелся. Отбив очередной штурм, соловей метил ногой в печень, ярлюбящим ударом ближней ноги в голень скосил нападавшего на татами, послал в догонку левой боковой в челюсть. Мордоворот оказался стойким и почти сразу вскочил, однако боль в ноге, а, я знаю, какая это боль, заставляла его кривить рожу и подпрыгивать. Следующим я провел свой любимый включицу Одна рука соловья тут же безвольно повисла вдоль туловища. Вокруг послышалось недовольно бурчание. Но мне уже было все равно. Я решил до конца наказать взорвавшегося битюка, публично продемонстрировав, кто есть кто. Тем более здесь не спортивная арена, где есть ограничения в выборе и дозировке ударов. Я выбил соловью шесть зубов Сломал три ребра и ключицу, а для окончательной победной точки повалил на татами и ударом пятки сломал четыре пальца на левой руке. Это ему в отместку за трехнедельное лечение после знакомства моей левой кисти с каблуком его ботинка в пярну. После такого запрещенного, даже по понятиям безжалостных боевиков мафии, приема сразу пять или шесть человек навалились на меня со всех сторон И оттащили от тупо закатившего глаза соловья, едва шевелящего разбитыми в кровь губами. Кто-то из толпы, я не смог увидеть, кто именно, воспользовался моментом и сильно ударил меня в бедро, вероятно, метив в пах. Я не сомневался, что это проделка Рыжего Альберта, но не мог конкретно настоять на обвинении в его адрес, поэтому сделал вид, будто ничего не было. Минуты через две, убедившись, что я пришел в более-менее спокойное состоянии, меня отпустили, а наказанного за излишнюю самоуверенность соловья подошли в медчасть, где док незамедлительно наложил на него несколько швов и с ног до головы упаковал в гипс. На нем все заживало, как на собаке, так что спустя два месяца он же чувствовал себя вполне здоровым. Правда, ему трижды пришлось выпрашивать однодневную экскурсию в ближайший город для посещения зубопротезного кабинета. Там шепелявому боевику вставили недостающие зубы. И он снова стал похож на обычного ресторанного вышибалу с толстой красной рожей и звериным маскалом. Зато стал послушным и исполнительным, едва только слышал команду от начальника охраны базы. Меня же за неосторожное поведение на тренировке, повлекшее временную нетрудоспособность боевика, поштрафовали на десять тысяч долларов. И все. Чем я остался очень доволен, так как смог наконец воплотить в реальность неотступно преследовавшие меня со времени знакомства со структурой желания сполна рассчитаться со своими мучителями. Правда, потом я вспомнил про еще одного извращенца, но он почему-то не удосужился посетить моих товарищей на базе мафии в Карпатских горах. А жаль...